Глава 19. Одна из чудовищ. Приняв душ и переодевшись в инопланетную пижаму, которую кто-то заботливо оставил на кровати, Эстер залезла под одеяло и еще некоторое время всматривалась в проекцию окна. Там, за стенами корабля, бушевал ветер и поливал дождь. Яркие вспышки молний разрезали небо и, наверное, грохотал гром. Здесь же, за прочными стенами обшивки, ничего не было слышно. Но что-то похожее явно творилось у нее на душе. Кончики пальцев невольно коснулись кожи на шее, где проступил сияющий узор. А в голове никак не утихали завистливые голоса всех этих озлобленных пришельцев. Если бы они только знали, что везучая дикарка по этому поводу испытывала совсем другие чувства. Клеймо. Вот что она увидела, разглядывая обновленную себя в зеркале. Знак вступления в жестокую игру, в соперничество по силе, в вечную борьбу за власть. Но готова ли она к этому? Ведь у нее совсем другие цели. Новая вспышка молнии заставила вздрогнуть и внутренне напрячься. Погода как никогда отражала внутреннее состояние, с которой мэстер не могла справиться. «Интересно, где сейчас Томас и ребята? Не ранены ли они? В каких условиях их содержат, пока я сплю в мягкой постели?» — изводила себя мыслями девушка, обхватив крестик на шее. «Это все, что осталось у нее от мамы и прошлой жизни в лесу. По-своему ограниченной, но при этом такой спокойной, как теперь оказалось». Они не должны пострадать, а я просто обязана сделать все, что от меня зависит, лишь бы вытащить их отсюда и вернуть в наш мир. В отличие от ночи, утро было солнечным и безветренным. Девушка потянулась, ощущая невероятный приток энергии в своем организме. Вот бы сейчас распахнуть окно, чтобы в комнату ворвался свежий воздух, шелест листвы и щебетания птиц. Сейчас Эстер была бы рада любым звукам живой природы. Но вместо этого, перевернувшись на другой бок, она обнаружила рядом с собой на кровати спящего а в к у а с а От испуга и неожиданности хотелось закричать. Но, включив здравый смысл, девушка сдержала свой порыв. «Какого лешего он тут делает?» Фривольно расположившись на ее кровати, красивый мужчина мирно посапывал. Сейчас, будучи расслабленным и уязвимым, он производил совсем другое, более приятное впечатление. Насколько бы Эстер не смотрела на его идеальные черты лица и подтянутое тело, не могла избавиться от того, что за фальшивой маской молодости сидит расчетливый старый дед с многовековым опытом и коварными планами на ее счет. «Моя красавица уже проснулась?» а в к у а с неожиданно распахнул глаза, поймав девушку за разглядыванием. Истолковав это по-своему, его лица коснулась улыбка. «Как ты здесь оказался? Сам же говорил, что до церемонии объединения мы должны соблюдать правила и не пересекать границы дозволенного». На всякий случай решила напомнить, повышенно тянув одеяло. «Не переживай так, мой земной цветочек». «До нашего объединения осталось всего три дня, и я подожду». Сомкнутые губы изогнулись в наглой усмешке. «Прикасаться к тебе я не стану, если сама не захочешь. А вот любоваться тем, как распускается твоя сила, никакие правила не запрещают. Сосуд с неизвестным, но ценным содержимым — вот кто я для тебя, и не более». размышляла Эстер, не отводя взгляда от мужчины и сохраняя на лице улыбку. Блифовать с каждым разом выходило все легче, и где-то внутри даже зарождалась надежда, что как игрок она не так и безнадежна. «А как узнать, в чем заключается моя сила?» «Энергия сама найдет выход, только не сдерживай ее!» Глаза в Куаса заинтересованно загорелись, стоило коснуться этой темы. «Я во всем помогу тебе, только не молчи, если заметишь или почувствуешь что-то необычное». Эстер благодарно кивнула и опустила голову, не зная, как снова спросить про своих друзей. «Кстати, я принес тебе небольшой подарок». Мужчина поднял с пола у кровати небольшую, но увесистую металлическую коробочку и протянул в девичьи руки. «Что это?» Пальцы Эстер пытливо заскользили по резным граням с узорами, напоминающими волны. Хоть металл и выглядел новеньким и отполированным, от этого предмета веяло стариной силой. «Обычная безделушка с сюрпризом!» — загадочно прошептал а в к у а с потянувшись рукой к ее лицу. «Дыши, Эстер, и представь, что это Томас!» Приказала себе девушка, вспомнив совет Дарвина, помогающий скрыть истинные чувства. Она прикрыла глаза и едва заметно улыбнулась, принимая невинную ласку. Мужские пальцы заскользили по щеке, коснулись губ и также плавно удалились. «А ты быстро учишься, Эстер? Если и дальше будешь хорошо себя вести, уже завтра мы отпустим твоих друзей». Авкуаз резко поднялся с кровати и уверенно отправился к выходу. Но в последний момент оглянулся, всматриваясь в шкатулку, которую Эстер так и держала в руках. «Спасибо», — отозвалась девушка, осознав, что так и не отблагодарила за подарок и за все остальное. «Сперва открой», — произнес он с вызовом, только распаляя интерес к тому, что внутри. «Попробуй использовать свою силу». «Я верю, у тебя получится». Завтрак доставили прямо в комнату, Эстер была безмерно рада, что за столом напротив сидел улыбчивый Дарвин, а не хитрый хрыч с молодым лощеным лицом, который уже через три дня получит безграничный доступ к ее телу. А еще перед самой церемонией ее подсадят на препарат, продлевающий жизнь и останавливающий старение. О чем с такой радостью после инициации поведал ее женишок? «Что за коробочка?» Поинтересовался Дар, подхватив с края стола резную металлическую шкатулку и покрутив ее в ловких руках. «Его подарок с сюрпризом, но сначала надо каким-то образом ее открыть с помощью силы, потренироваться». Эстер продолжила ковыряться чем-то похожим на вилку в необычной еде. «Гораздо интереснее, что это такое». Девушка выловила из радужного иноземного рагу нечто продолговатое, светящееся и приторно-розовое. «Не удивлюсь, если на завтрак эти небожители едят священных единорогов!» предположил дар и сам залился звонким смехом, таким живым и заразительным, что Эстер от души расхохоталась вместе с ним. «Спасибо, что отправился вместе со мной». На лицо Эстер вернулась серьезность. «Рядом с тобой я никогда не забуду, кто я и зачем здесь. Если Авкуас не соврал, уже завтра он отпустит наших друзей». Заметив, как Эстер растрогана, Дар накрыл ее ладонь своей. «Это же прекрасная новость! О чем тогда ты так переживаешь? Даже если их отпустят, без меня они не войдут в портал и не вернутся домой в наш мир. Он запрограммирован на мое биополе». «А мне теперь сбежать не позволят». Слишком ярко высветился этот проклятый узор. Девушка отчаянно сжала плечо, будто готова была содрать собственную кожу, лишь бы стереть эту серебристую вязь. «Но это не просто рисунок!» — остановил ее Дарвин. «Может, если раскрыть твою силу, то и решение найдется?» «Ты не задумалась, зачем Авкуас принес тебе эту шкатулку?» «Не та ли это самая из легенды?» Парень, досконально изучивший пособие по истории молчунов вместе с Эстер, мечтательно улыбнулся. я н е д а р не верю я в сказки. А это всего лишь безделушка. Он так и сказал. Не думаешь же ты, что будь это запечатанная машина времени, которую хранили тысячелетиями, ее так просто отдали бы мне?» Она это или нет, ну а в Куас от чего-то уверен, что ты и есть новый мастер ключей. И если справишься с первым заданием, обратного пути не будет. Твоей силе быстро найдут применение. Я бы оставил эту вещицу в покое, а сам потренировался на чем-то другом. Парень подхватил из кубической вазы какие-то фиолетовые заморские фрукты в толстой кожуре, которых Эстер никогда прежде не видела, и принялся ими жонглировать. А ты снова прав, Дар. Кто-кто о м о л ч у н ы о моих новых способностях узнают в последнюю очередь, что там умели эти чудо-братья-первопроходцы после купания в озере, Октавиус и второй Сивилиус, — поправил робот, добавив к манипулированию тремя пурпурными еще два желтых фрукта. Начнем с копирования внутренней энергии, закладывая ее в предметы. Звучит хорошо, — согласила Сестер, даже не представляя, как это осуществить на деле. Распрощавшись единорогом своей тарелке, Белоснежка со всем упорством принялась гипнотизировать предложенную даром десертную ложку. Сначала сама эта идея казалась безумной и вызывала лишь нервный смех. Но даже если она в себя не верила, в нее верил Дарвин и все остальные, кто так нуждался в помощи. Поэтому девушка снова и снова старалась сосредоточиться, концентрировалась на своем биополе, пытаясь буквально отщепить кусочек и перетащить в этот предмет. «Оно отклоняется, но пока не прикрепляется к ложке». Час спустя прыгала по комнате Эстер, делясь первыми успехами со своим другом. «Попробуй сменить тактику. Ты слишком напряжена. Возможно, это как-то зажимает твои чакры. Бредово звучит «да». Парень задорно улыбнулся и склонил голову на бок, любуясь разрумянившейся девушкой. «Помнишь, когда разговаривала с ветром, ты танцевала? Что, если и здесь?» Договорить он не успел, потому что Эстер благодарно повисла на его шее и оставила поцелуй на щеке. «Дарвин, ты лучше всех!» произнесла она, снова скрываясь в своей комнате. Спустя полчаса Эстер с чувством выполненного долга вооружил Адара десертной ложкой. Ее глаза от возбуждения сияли ярче новогодних огней. «Вот, готово! Она заряжена частичкой моего биополя. Для начала попробую открыть с ее помощью дверь». Аккуратно держа перед собой предмет, парень приблизился к выходу из отсека, и датчик, распознав биополя Эстер, среагировал, открыв перед ним дверь. «Отлично!» Девушка от радости захлопала в ладоши. «А теперь выходи, дождись, пока закроется, и заходи обратно!» Рука невольно потянулась к крестику, который болтался на шее, и Эстер мысленно поблагодарила Бога, что не оставил ее в трудную минуту. Теперь она знала, как помочь друзьям вернуться домой без н е ё Свою частичку она заложит в предмет, который и откроет для них портал. Вот только какой предмет выбрать, чтобы она смогла открыто передать его Томасу и еще как-то завуалированно оставить инструкцию по его применению, не привлекая особого внимания Авкуаса? Ложку пришельцев своим так просто не вручишь, а Закари, долго не думая, первым выбросит ее в ближайшие кусты. «Работает!» Вернулся в помещение Дар, гордо неся перед собой в вытянутой руке заряженный предмет. «Ты смогла, Эстер! Понимаешь, что это значит? Ты настоящий мастер ключей, как в той легенде!» «Сейчас главное не это. Теперь я могу передать Томасу ключ от портала, только не знаю, в какой предмет его вложить». Парень задумчиво посмотрел девушке в глаза, перевел взгляд ниже на ее грудь, где она сжимала что-то в ладони, натянув серебристую цепочку. «Часто простые решения самые верные». Произнес дар, а Эстер в очередной раз заметила, как невероятно идут ему ямочки на щеках, делая лицо по-юношески милым. Продолжая свои тренировки с раскрывшейся силой, девушка едва не пропустила появление в ее комнате авкуаса. Мужчина провел рукой по густым каштановым волосам, и его пронзительные глаза снова принялись ее изучать. «Есть какие-то продвижения?» «Удалось открыть шкатулку?» Улыбка, которую он изредка дарил ей, разговаривая, была гипнотической. Этот мужчина обладал обаянием, которое туманило мозг, вызывая острое желание бежать и как можно дальше. «Нет, пока нет». Их взгляды пересеклись, и теперь она изучала его. На лице мужчины заиграла ухмылка. Эстер чувствовала, как он любовался ей. А еще то, что она обросла незримой энергетической броней и теперь не боится этого пришельца. Еще один день для него она побудет слабой, да играет свою роль. Но как только ее друзья окажутся в безопасности, она обязательно что-нибудь придумает. Эти чокнутые и беспощадные долгожители не получат ее силу. «Мне душно в этих стенах, Авкуас». Девушка отвела взгляд в сторону, словно смущалась того, что говорила. «Птицы не поют в клетках. Понимаешь, если бы мы могли хоть какое-то время побыть на природе, может, тогда мой дар и раскрылся бы?» «Я как раз хотел предложить тебе полетать». Мужчина в несколько шагов преодолел комнату и оказался рядом, не отказывая себе в удовольствии приподнять смущенное девичье лицо и проникновенно заглянуть в глаза. а еще медленно, с упоением, почти не дыша, провести кончиками пальцев по ее метке силы на шее. Будто это какое-то невероятное сокровище. Эстер не могла больше терпеть эту пытку, и робко положила руку на его грудь, словно и ей хотелось к нему прикоснуться, ощутить твердость мышц под красивой белой формой. А в Куас поверил. оставив в покое ее шею и серебристую вязь, а еще наградил свою невесту довольной улыбкой. «Хочешь, научу тебя управлять звездолетом!» Девушка кивнула, отмечая у себя в голове, что пока все как никогда хорошо идет по плану. «Только твой робот останется здесь!» строго предупредил мужчина. Ее улыбка померкла. Под натиском тяжелого взгляда захотелось поскорее отстраниться и убрать руку от мужской груди. Но Эстер сдержалась и лишь опустила глаза. «Ты прав, роботу лучше остаться и не мешать нам узнавать друг друга. Уже совсем скоро ритуал объединения, и я, если честно, сильно волнуюсь». Со всеискренностью й призналась она, глубоко вздохнув, чем даже растрогала мужчину. тут же заключившего ее в крепкие объятия. И снова советы Дарвина сработали. Белоснежка действительно волновалась по поводу предстоящей церемонии. А если лгать лишь частично, то за истинными эмоциями теряются фальшивы, е и пришелец, который пытался ее прочитать, оказался сбит с толку. На природе день прошел незаметно. Даже общество самовлюбленного гуманоида не так раздражало, как в стенах корабля. Да и от полета на звездолете Эстер получила ни с чем не сравнимое удовольствие. Оказалось, что управлять им совсем не сложно, а еще он может погружаться под воду и выходить в открытый космос. Главное аккуратно обращаться с тем самым светящимся шариком, источником неиссякаемой энергии. Покидая надолго звездолет, Авкуас перекладывал его в специальное устройство для стабилизации, а возвращаясь, устанавливал в особое место на приборной панели. Оказавшись на берегу реки, где они когда-то и встретились с Молчуном, Эстер закрыла глаза, подставляя лицо Солнцу, и расслабленно вдохнула свежий воздух. Авкуасу тоже здесь нравилось. Он и не скрывал этого, как и своего ненасытного интереса к ее новой силе. Слышать голос земли, воды, растений, ветра, все, что Эстер умела еще до инициации, для а в к у а с о казалось настоящим чудом. Отчего он сразу же решил, что ее открывшийся дар — это управление силами природы. Переубеждать его Белоснежка не стала, даже наоборот. Грешно было не подыграть. лишь бы отвести п о д о з р е н и е от ее истинной силы, а она только набирала обороты. Опустив ладони в реку, девушка заметила, что может управлять водой так же, как своим биополем, только гораздо проще. В этот раз ей даже не потребовалось много усилий, чтобы щ е п и т ь и приподнять в воздух над поверхностью росы прозрачных капелек разных размеров и форм. а затем одним легким движением ладони на расстоянии опрокинуть их в воду с высоты нескольких метров. а в к у а с замер в восхищении. Он был так удивлен, что приоткрыл рот, и, казалось, вот-вот заговорит по-человечески. «Это же телекинез!» — услышала Эстер его мысли, но сама я не представляла, где такое умение может пригодиться. «Разве что полить огород или быстренько помыть звездолед, не з а м о р а в руки. Ты не представляешь, насколько сильна. Сегодня вышла с водой, а завтра попробуем с чем-то посложнее и п о у в е с и с т е Сердце в волнении сжалось. Эстер поняла, что для одного дня показало ему слишком много. А вот он про ее друзей пока не сказал ни слова, и эта неизвестность начинала напрягать. «Наверное, пора возвращаться домой?» Спросила она намеренно, наблюдая, как красное солнце на горизонте медленно клонится к закату. Все ее мысли были о другом доме, том, куда р а н е н о й ее принесли на руках Дарвин и Томас, доме, где совсем скоро запестреют раскиданные на холмах клёны, где покоится ее мама, а, возможно, и Форест. В ту ночь, когда она бежала от этих жутких мужчин с оружием, ее другу досталось не меньше. Сумел ли он выжить с таким ранением в поселении? Этот вопрос каждый день не давал ей покоя. «Меня удивляет, как быстро ты смирилась, с е с т е р Неужели ты и правда считаешь наш военный корабль своим домом?» Усомнившись в ее словах, Авкуаз с пристальным взглядом начал новый беспристрастный допрос. «Другого дома у меня не осталось. Для людей я теперь чужая. Знал бы ты, как они испугались, когда впервые увидели мои лазурные глаза!» Усмехнулась девушка, умело играя своими эмоциями для самого важного зрителя. «Для них я теперь чудовище!» «А как же твои друзья? И они тебе безразличны!» Снова прощупывал ее хитрый лис, прищурившись и немного склонив голову на бок. Они не раз спасали мне жизнь и, сами того не зная, помогли вернуться к своим. Я за многое благодарна этим людям». И снова она была абсолютно искренней. Только говоря о своих, думала скорее о возвращении к отцу. «У нас впереди целая вечность. Не оставляй меня с чувством невыполненного долга, ведь для тебя это такая малость». «Ты оказалась умнее, чем я думал, Эстер». Девушка испуганно замерла. не представляя, какого продолжения от него ждать. Авкуаз же склонился к ее шее, нежно касаясь губами метки. Его прикосновения сейчас мало ее заботили. Гораздо больше она тревожилась из-за ответа по поводу ребят и ужасно боялась, что он это заметит. «Мне нравится громкий стук твоего сердца, девочка», продолжил мужчина, приложив ладонь к ее груди. «Нравится, что мои ласки так волнуют тебя. Неискушенное дитя. В тебе столько жизни, чувств, эмоций. Знаешь, уже после первых ста лет все это притупляется». Неожиданно признался он с некоторым сожалением. «Смотришь на себя в зеркало. Лицо все то же, но оно словно застывшая маска». Когда улыбаешься, делаешь это скорее по привычке, а внутри тебя уже давно ничего не радует. Только сила и власть — вот что заставляет жить спустя века. Все остальное — тлен. Завтра ты простишься со своими людишками, Эстер, и со своей прошлой жизнью. Но до завтра еще нужно было дожить, продолжая все время непрестанно контролировать свои мысли и эмоции. Самой радостной новостью за вечер стало то, что о ж е н е ш к а вызвали по делам на орбиту, где располагался еще более крупный военный корабль с высочайшим руководством на борту, куда и метил сам Овкуас, судя по его амбициям. Если бы не срочные дела, сейчас Эстер должна была сопровождать своего благоверного на вечер оперы для элиты. Правда, как это самое действо, где без голоса никак не обойтись, происходило у молчунов, девушка представляла с трудом. «Как ты?» — волновался Дарвин, встречая у дверей свою белоснежку. «На тебе лица нет? Что-то случилось?» «Не знаю, Дар, он все время говорит загадками, я уже не понимаю, чему верить!» Поникшим голосом отозвала сестер и напряженно присела на краешек дивана. Наверное, из меня выходит слабый игрок против векового опыта Авкуаса. А еще ставки слишком высоки на весах жизни тех, кого я люблю, и осознавать это ежесекундно просто невыносимо». Руки парня легли на ее плечи и принялись делать массаж. «Тебе нужно хоть немного расслабиться?» Заботливо пояснил он, подмигнув синим глазом, когда Эстер удивленно оглянулась. «А хорошие новости есть?» Я научилась управлять водой на расстоянии. «Вот видишь, в случае чего ты легко сможешь подмочить репутацию этому напыщенному индику!» Звонко рассмеялся Дар, и Белоснежка невольно улыбнулась, накрыв его ладонь на своем плече. Рукав парня немного задрался, и из-под ткани выглянул ее радужный рисунок, нанесенный детскими цветными карандашами. От в о с п о м и н а н и я о тех счастливых днях, когда все члены команды были вместе, а Томас крепко держал ее за руку, переплетая пальцы, в груди болезненно защемило. «Даже не представляешь, как ты дорог мне, Дар!» — произнесла Эстер, наслаждаясь самой возможностью говорить в голос и теплыми руками верного друга на своих плечах. «Одна я ни за что не справилась бы. Я всегда буду рядом». «Как луна, которая вращается вокруг Земли!» Игриво усмехнулся парень, незаметно перебирая между пальцев ее длинные гладкие волосы. «Только помни, я всего лишь спутник, а без тебя у нас не было бы и шанса!» «О лучшем спутнике я и не мечтала!» Прозвенел в тишине ее нежный голос, ставший для Дарвина таким родным и близким, что, будь у него сердце, сейчас от счастья оно выскочило бы из груди. Полночи Эстер провела, заряжая выбранный ею ключ для портала, который при благополучном раскладе она сможет передать Томасу. На самом деле управилась она всего за несколько минут. Но сомневаясь в том, достаточно ли будет этой энергии, чтобы открыть портал, девушка маниакально повторила процедуру еще несколько раз для закрепления эффекта. Все оставшиеся до рассвета часы Белоснежка думала над словами, сопровождающими этот прощальный подарок, чтобы его предназначении догадался только тот, кто должен и в свое время. Авкуас не откажет себе в удовольствии покопаться в мыслях близких ей людей, а значит, и они сами обязаны поверить в то, что она теперь по другую сторону баррикад. Этот восход солнца Эстер встретила с молитвой. И молилась она не по свою душу. Девушка благодарила за те моменты счастья, которые выпали на ее долю. Вспоминала любящую мать, чьи подсказки привели ее в самое пекло. Но она никогда не отправила бы сюда свое единственное дитя, если бы не была уверена, что у нее все получится. «Помоги мне, мама». шептали ее губы, а из уставших глаз лились непослушные слезы. «Я люблю его так сильно. Это чувство больше меня, больше нас обоих. Мне не страшно отдать за него свою жизнь. Гораздо страшнее остаться в мире, в котором нет его». Эстер так и уснула, сжимая в руке свой крестик на цепочке. очнулась от того, что даже во сне ощутила на себе знакомый пытливый взгляд. «Доброе утро, милая! Как спалось?» Не открывая сложенных в одну линию губ, произнес мужчина своим магнетическим голосом. «Доброе утро, Авкуас!» отозвалась сонная Эстер с легкой улыбкой. Странное чувство постигло ее в этот момент, словно откровение. Она больше не видела в нем врага, средства достижения цели, своего мучителя. Нет, перед ней сидел по-своему уставший мужчина. Умный, хитрый, пронырливый, но всего лишь уязвимый гуманоид. После утренней молитвы что-то сдвинулось в ее голове. Все их действия предрешены, мама знала это. Каждый сыграет свою роль, как ему и полагается, заложенной программой. Эстер отыграет свою, в этом она не сомневалась. Вроде ничего и не изменилось, но вера и любовь, которые расцвели в ее сердце, отбросили страхи и сомнения. я в с ё получится», — думала она, загадочно улыбаясь своему столетнему жениху. И даже когда он протянул руку к ее лицу, удивленный исходившей от нее безмятежностью, Белоснежка лишь довольно прикрыла глаза. Обязательно получится. Вопрос времени. Завтрак они провели вместе, и Авкуас не отводил от девушки восторженных глаз, ощущая происходящие перемены. Теперь у него не осталось сомнений. Она выбрала его. Ей просто нужно было время подумать и перестроиться. Эстер больше не уходила от вопросов, не медлила с ответами, не отводила глаза, не боялась его, не юлила. Она определилась в своем будущем, и он решил, что небольшой подарок перед предстоящим объединением только укрепит их долгожданный союз. «Готова отпустить прошлое?» Белоснежка невольно занервничала, понимая, к чему он клонит, и только кивнула в ответ. «Тогда не будем откладывать. На вечер у нас совсем другие планы». Дару снова не позволили сопровождать т е с т е р «Понимаю, что для тебя это волнительный момент, но с тобой буду я. Этого более чем достаточно». Безапелляционно заверила в Куасу открытых дверей ее отсека и еще крепче сжал сильными пальцами девичью руку. «Спасибо», — отозвалась она со всей благодарностью во взгляде, в то время как старый махинатор по привычке все еще искал в чем-то подвох. К тому моменту, когда Эстер и Авкуас оказались в закрытой части корабля, где девушка еще ни разу не бывала, земных мужчин как раз выводили из клеток с лазерными прутьями. «Вы держали их здесь?» Впервые за долгое время возмутилась Белоснежка, полоснув взглядом по надменному лицу пришельца. «А как же ваша хваленая гуманность?» «Нужно было поселить их в твоей комнате?» «Запомни, девочка, мы не берем пленных. Расскажи мне, что вы делаете с крысами, пробравшимися в ваши дома?» «Расставляем мышеловки, травим». Потупив взгляд, признала Эстер, желая забрать свое возмущение обратно. «Убивайте, а я отпускаю этих крыс, и все ради тебя». «Я знаю, а в к у а с прости меня». Исправилась девушка, запихнув подальше свою гордость и нежно касаясь мужской руки. Сейчас она была готова и ноги ему целовать, лишь бы не передумал. Их разговора никто не слышал, и это обнадеживало. Изнеможенные мужчины поглядывали в их сторону с опаской, думая лишь о том, зачем о н их наконец вспомнили. С такого расстояния ее друзья и не признали в ней свою Белоснежку, явно не ожидая здесь увидеть. Только она узнала каждого по его мыслям. Воинственно настроенного Зиги и трусоватого Боба, не теряющего оптимизма Эдди и озлобленных людей Закари. Пересчитала всех по головам, бегло осмотрела на предмет ранений, не приближаясь ни на шаг. Не было только двоих — Дилана н а и томаса черт тебя подери донахью оставь меня здесь раздался голос хопстера из самой дальней клетки в углу лучше сдохнуть кому я теперь нужен такой авкуас недовольно сморщился услышав людские голоса и велел охране вывести заключенных но эстер попросила его дать им немного времени и мужчина благородно согласился агати ты нужен агате «Доволен? Вставай на ноги, или я потащу тебя на руках!» «У тебя хотя бы есть руки, а я теперь урод!» Снова простонал х о п с т е р и Эстер едва не рванула в их направлении, не понимая, что происходит. «Идиот! С кибернетическими протезами они станут только лучше, но ощущение такое, что ты с руками и последних мозгов лишился!» Пытался достучаться до него мягкий баритон. Тоскливый, грустный, рвущий душу Эстер на части. «Ты-то зачем со мной возишься?» — не унимался Дилан. «Сижу я или иду, все равно они нас всех прикончат!» «Ты стал мне как брат, чокнутый странник. Что бы ни случилось, я тебя не брошу!» Закончил Томас, вытаскивая из клетки обессиленного товарища. Помогая устоять на ногах, его тут же подхватил Эдди. Все замерли, подозрительно поглядывая в сторону Авкуаса и ожидая решения главного молчуна. «Что с его руками?» Снова не выдержала Белоснежка, но в этот раз в свой молчаливый вопрос не вкладывала лишних эмоций. «Схватился за лазерные прутья!» С усмешкой в голосе ответил Авкуас, словно это было забавно. «Мы бы предупредили твоих друзей, но, как знаешь, они не умеют читать мысли». «Не умеют». От его слов внутри все сжалось, ноги стали ватными и едва не подкосились. Вера, так вовремя зародившаяся в ее сердце, после увиденного начала угасать. С яркой вспышки до тусклого пламени свечи, что боится и легкого дуновения ветра. «Они живы, это самое главное». Успокаивала себя Эстер, но никак не решала сделать ь с первый шаг и осуществить задуманное. Какая-то часть ее уже была там, рядом с Томасом. Бежала к нему со всех ног и прижималась так сильно, как это вообще возможно. В действительности она не могла позволить себе такую роскошь. Даже мельком думать об этом сейчас было слишком опасно. «Иди, попрощайся!» «Другой возможности у тебя не будет. После этого их сразу доставят на поляну, где мы были вчера. Оттуда доползут до своего бункера», — сообщил а в к у а с не поворачивая головы в ее сторону. Сейчас с безупречной осанкой и непроницаемой маской на идеальном лице, лишенным эмоций, он выглядел совсем другим. От него исходила сила, решительность и пугающая жестокость, которую ощущали и пленные люди, и его собственные подчиненные. «Ты в курсе про бункер?» — уточнила Эстер, уже ничему не удивляясь. ь в с ё живое на этой планете еще существует исключительно благодаря нашей милости. Иди, пока я не передумал!» — напомнил мужчина, и ноги сами повели ее вперед. Том узнал ее первым. Его глаза, такие родные и близкие, загорелись и потемнели, наблюдая за легким шагом любимой женщины. Ему было все равно, во что она одета, какого цвета ее глаза и какие волосы. Он даже осознал все эти перемены не сразу. Она была здесь, в опасности. Только это сигналило в его голове. Следующим признал в ней дочь доктора Хьюза Закари, его реакция была ожидаемой. «Лживая тварь! Крыса!» закричал парень с яростью, вырываясь вперед. «Я так и подозревал, что дело нечисто! Они просто не могли знать о нападении! Это ты нас заложила!» Не унимался он и даже смачно плюнул в ее сторону, вложив всю свою злость. Но ошарашенный увиденным Эдди вовремя оттащил его подальше. На лице Эстер не дрогнул и мускул. Под надетой маской со всей силой скреблись и выли запертые волки. Они уже до кровавых ран и сцарапали ее нутро, но девушка продолжала делать то, что должна, не позволяя даже к р у п и ц ы нестерпимой боли вырваться наружу. Вглядываясь в ее лицо и встречаясь с яркими лазурными глазами, мужчины замолкали. т е р л и с ь в догадках и опускали головы. Она тоже опустила, медленно подходя к Томасу, пытаясь сделать вид, что цвет обшивки под ногами красивее цвета его глаз. Вдох, выдох, и он еще ближе. Взгляд любимого заскользил по коже, пока, остановившись напротив, Эстер не набралась смелости с ним встретиться. Столько боли на нее обрушилось в один момент, столько недосказанных слов. Загнанные волки в ее душе заскреблись новой силой, но он не должен был этого ни увидеть, ни почувствовать. «Почему, Белоснежка, почему ты раньше ничего не сказала?» произнес мужчина, вглядываясь в ее глаза. «Не о том». усмехнула Сестер, копируя своего высокомерного учителя, который следил за каждым ее движением. «Я не Белоснежка и не ангел. Я одна из чудовищ». «Только не для меня». Она резко закрыла глаза, ощущая руку на своей щеке, от прикосновения которой хотелось разреветься. Но вместо этого на лицо вернулась маска, лишенная эмоций, а ее взгляд стал холодным и безразличным. «Так надо, родной!» Где-то глубоко внутри шептал ее голос, которого никто не слышал. «Мне не важно, что ты думаешь, Том. Ты всего лишь слабый человек, представитель вымирающей расы. Я же одна из тех, за кем будущее. Ваши жизни, как короткие вспышки на небосводе». но если бы не все вы, я никогда не воссоединилась бы со своей семьей. Именно поэтому мы дарим вам жизнь. Надеюсь, каждый из вас распорядится ей разумно и не полезет, куда не следует». Девушка сняла цепочку со своей шеи и, не касаясь, опустила в его ладонь. «Запомни мои слова и передай Генри. Это все, что осталось от прежней Эстер. Пусть п о х о р о н и т рядом с моей матерью». а через три дня на закате прочтет молитву Увод Бувье о спасении моей души». «Но...» — попытался возразить Томас, только девушка не позволила ему усомниться, ни сказать вслух, ни подумать, о чем не следовало бы. «Кстати, дар тоже остается со мной на корабле. Это его решение. Здесь ему есть чему поучиться, и с бессмертными он никогда не будет одинок». «Он с первого дня влюблен в тебя», — прошептал Томас, почти наверняка, желая вызвать на ее лице хоть какие-то чувства, выбить эмоцию, доказательство того, что она прежняя, несмотря на весь этот спектакль. Но такой же эмоции ждал и Авкуас, готовый в любой момент все переиграть. Эстер и здесь держалась. думая лишь о том, какой пустой и бесцветной станет ее жизнь без его темных глаз. Зачем ей такая жизнь, она уже и сама не знала. «Я не могу идти без тебя». «Здесь нечего обсуждать. Я сделала свой выбор. Запомни и передай Хьюзу. Обретая веру, мы все находим дорогу домой. Вас доставят на поляну недалеко от бункера. Прощайте». Пленников, не верящих в спасение, тихо повели к звездолетам. Только Томас все оглядывался, украдкой вылавливая стройный женский силуэт, выделяющийся светлым пятном в длинном темном коридоре, так напоминающим его собственную жизнь. Перед посадкой в звездолет он оглянулся снова, но коридор был пуст. Ладонь невольно сжалась сильнее, пока в е р е н н ы й крестик на цепочке до боли не врезался в кожу, отрезвляя сознание.